Поминутно наполнялись слезами. «Максим Максимыч», — сказал я, подошедший к нему, — «а что это за бумаги там оставил Печорин?» «Да бог ее знает, какие-то записки». «Что вы из них сделаете?» «Что?» «Я велю наделать патронов». «Отдайте их лучше мне».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 боясь, чтоб штабс-капитан не раскаялся.